Глава 3. Физика. Раздел 1. Начало и элементы. Телесное и бестелесное. Причинность. Диоген Лаэртий. Книга 7. По их мнению, существует два начала мироздания: то, которое действует, и то, что испытывает воздействие. Второе — это бескачественная сущность или вещество. Первое же есть присутствующий в ней логос или бог. Он вечен и создает все, что в ней существует. Данные взгляды Зенон Китийский представил в трактате о сущности. Отличие начал от элементов заключается в следующем. Первые не рождаются и не погибают, вторые же гибнут при воспламенении. Более того, у начал нет формы, и они бестелесны. Элементы, в отличие от них, наделены формой. Зенон Китийский утверждал, что Бог и вещество — это начало. Бог является источником действия, Вещество же испытывает воздействие, а элементов Зенон признавал четыре Ахил введение Кату Зенон, сын Мнасея Иския, считает, что начало мироздания это бог и вещество, причем первый- начало действующее, а второе то, что подвергается воздействию. Эти два начала порождают четыре элемента. Халкидий. Комментарий к тимею Платона. Немало из тех, к примеру, Зенон и Хрисип, кто отличает вещество от сущности. Они считают, что вещество является основой всего обладающего качествами. Сущность же, по их мнению, есть первое вещество, или древнейшая основа всех вещей, изначально не наделенная ни обликом, ни формой. Также субстрат – первая позиция в сетке стоических категорий. Скажем, золото, медь, железо и прочее в том же духе есть вещество тех предметов, которые из данных металлов сделаны, но не их сущность. Лишь то, что является причиной существования как этих, так и прочих предметов, можно считать субстанцией. Стабей. Эклоги. Позиция Зенона такова. Сущность является первовеществом всего существующего. Как целое она вечно, не увеличивается и не уменьшается а её составляющим не свойственна неизменность они разделяются и соединяются именно по сущности распространяется мировой логос называемый некоторыми судьбой этот процесс похож на то как семя распространяется в детородном органе епифаний против ереси К этому склоняется и Зенон, заявляя наравне с другими учениями, что вещество совечно Богу, а судьба – есть порождение, которое обеспечивает всему управление и воздействие. Диоген Лаэрти. Книга 7. Сущность, как они утверждают, является первовеществом всего существующего. По словам Зенона, понятие сущность и вещество применительно не только ко всему в целом, но и к отдельным частям. Сущность или вещество всего не возрастает и не уменьшается, зато в частях становится и больше, и меньше. Стоики утверждают, что бог это то же самое, что и вещество, или скорее бог Неотъемлемое качество вещества, по которому он распространяется как семя по детородному органу. Халкидий. Комментарий к Тимею Платона. После чего Зенон утверждает, что сущность конечна и представляет общую единую субстанцию всего существующего. Более того... Сущность способна разделяться на части и подвержена постоянным изменениям. Другими словами, ее части беспрестанно подвергаются переменам, однако они не могут исчезнуть, стать ничем. У вещества, составляющего основу всех вещей, отсутствует собственный облик, форма, какое-то конкретное собственное качество, как отсутствуют они, например, у вещества, из которого изготовлены всевозможные восковые фигуры. Скорее наоборот. Оно беспрестанно и прочно сливается с каким-либо новым свойством. А раз это вещество не может ни родиться, ни погибнуть, поскольку не появляется из несуществующего и не обращается в ничто, в нем изначально есть пневма, и жизненная сила, осмысленно управляющая им, порой всем полностью, порой лишь отдельными частями. В этом и кроется причина всех бесконечных и значительных изменений, происходящих в мире. Затем, продолжает он, данная движущая пневма является не природой, а душой, душой разумной. Она дарит чувственному миру ту самую прелесть, что можно наблюдать в нем. Кроме того, данный мир они именуют живым существом и богом. Стабей Эклоги. По словам Зенона, причина – это то, из-за чего что-либо происходит. В свою очередь, то причиной, чего она стала, он называет результатом. Причина есть тело, а то причиной, чему она стала, есть предикат. Не может быть, чтобы при наличии причины отсутствовало то причиной, чего она стала. Следовательно, причиной является тем, благодаря чему появляется нечто. Так, к примеру, поскольку существует разумность, появляется и способность быть разумным. Душа является причиной жить а рассудительность причиной стать рассудительным. Поскольку нельзя не проявлять рассудительность в чем-то, имея рассудительность, невозможно не жить, будучи наделенным душой, или не являться разумным, обладая разумностью. Цицерон. Вторая академика. Зенон, в отличие от перепатетиков и академиков, не представлял, как что бы то ни было могло получить воздействие от природы, не имеющей отношения к телу, и как воздействующее или переносящее воздействие могло бы не являться телом. Школьная догма стоиков называет телом вещественный объект, которому присущи три измерения. Аэтий. Книга первая. Зенон Китийский определяет цвета как первичную оформленность вещества. По всей видимости, благодаря тому, что свет и цвет изначально воспринимаются органами чувств. Гален. История философии. Зенон называл цвета окраской вещества. Гален. Комментарий к трактату Гиппократа о соках. Стоик Зенон утверждал, что сущности находятся в том же всеобщем смешении, что и качество. Имеется в виду так называемое всеобщее смешение основополагающих элементов на уровне мироздания, что позволяет в зависимости от соотношения смеси иметь богатое многообразие пневматических структур, присутствующих в мире. Стобей. Эклогия. Стоик Зенон Китийский называет время мерой протяженности движения. Оно же, по его словам, является мерой и критерием скорости конкретных движений. Всё появляется, исчезает и существует размерно времени. Стоическая догма, сформировавшаяся, судя по всему, уже после Зенона, утверждает, что реально и налично лишь настоящее, а прошедшее и будущее даны иначе. Фемистей. Парафразок физики Аристотеля. Многие древние философы, а вслед за ними и Зенон Искития, Полагали, что пустота существует отдельно и сама по себе, окружая небесный свод. Аэтий. Книга первая. Зенон Китийский и его ученики говорят, что внутри мира отсутствует пустота, а вот вне его она безгранична. Пространство, пустота и место — различающиеся категории. Пустота есть отсутствие тела, место, пустота целиком, занятое телом, пространство же, нечто, занятое лишь отчасти, как, к примеру, бочка с вином. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Безграничная и бестелесная пустота окружает мир. Бестелесным они называют то, что может быть занято телом, но им не занято. Ошибочная аутентификация пустоты с бестелесным, к которому кроме пустоты времени и пространства, причислена и сфера чистых смыслов. Иоанн Филопон. Комментарий на физику Аристотеля. В телах пустота отсутствует а наличествует за небесным сводом сама по себе, так об этом обычно все и полагают, в уверенности, что за границей небесного свода она бесконечна. Того же мнения придерживались пифагорийцы. Тоже утверждают я слышал и последователи Зенона из Кия. Раздел 2. единство мира четыре элемента. Гибель и возрождение – разумность мира. Диоген Лаэрти, книга 7. То, что мир един, подтверждает Зенон в трактате о мироздании. Данную фразу можно трактовать двояко. Первое. Мир является неделимой структурой. Второе. В каждый конкретный момент времени «Есть лишь один мир», соответственно, в высказывании можно увидеть антиэпикурийскую направленность. Аристокол у Евсевия «Приготовление к Евангелию». Стоики утверждают, что огонь – важнейший элемент всего существующего, подобно Гераклиту, а его началами признают вещество и Бога, подобно Платону. Однако стоик Зенон убежден, оба начала, и действующие, и испытывающие воздействие телесны. Платон же говорит, что действующая причина телом не наделена. Вслед за этим Зенон утверждает, в какое-то определенное судьбой время весь мир воспламеняется, после чего снова упорядочивается. Воспламеняющий первоогонь является как бы семенем, в котором заложены логосы и причины всех появлявшихся, имеющихся ныне, и тех, которым суждено возникнуть в будущем, вещей. Сплетение и последовательность этих причин Зенон называет судьбой, знанием, истиной всего существующего, законом неминуемым и неумолимым. Ничто иное, как судьба, способствует тому, что все в мире управляется максимально благоприятно, как в наилучшем образом организованном государстве. Стабей. Эклоги. Книга первая. Мнение Зенона. Каждая вещь в мире, наделенная собственной структурой, состоит из частей, стремящихся к центру мира. Если идею о том, что они притягиваются к его центру принять за достоверную, то тяжелые части стремятся туда с еще большей силой. Мир пребывает неподвижно в беспредельной пустоте именно по этой причине, да и сама Земля находится в равновесии вокруг его центра благодаря тому же. Утверждать, будто любое тело наделено тяжестью, неверно, поскольку ни огонь, ни воздух не наделены ею. Безусловно, и у них в некоторой степени присутствует тяготение к центру мировой окружности, однако они собираются на ее поверхности, ибо не обладая тяжестью, держатся высоко. Стоики утверждают, что и у самого мира в целом отсутствует тяжесть, поскольку в нем присутствуют не только тяжелые элементы, но и легкие. Если говорить именно о Земле, то она, по мнению Зенона, сама по себе наделена тяжестью и, находясь в центре, удерживает за собой это место, ибо все похожие тела стремятся к центру. Схолии к Тиагонии Гесиода. В именах титанов, по мнению Зенона и Кития, всегда были заложены названия мировых элементов. Кой означает качество, если принять во внимание эллийское произношение, в котором пи превращается в к. Кри главенствующее и управляющее начало. Гиперион — движение кверху, сравните идти вверх. А все ненаделенное тяжестью и изначально стремящиеся вверх после освобождения Зенон именует Иопетом. Аэтий — книга 114 -я. Зенон называл движение огня прямолинейным. Околоземной свет, в отличие от эфирного, движущегося кругообразно, распространяется прямолинейно. Стабей, эклоги, доводы Зенона. По прошествии определенного времени происходит упорядочение мироздания из существующего вещества. В этот момент из огня, переходящего в воздух, возникает вода. Часть ее превращается в землю, часть остается водой уже, часть, испаряясь, оборачивается в воздух. Затем из части воздуха вновь рождается огонь. Смешение элементов возможно благодаря их взаимообращению друг в друга, когда одно тело полностью проходит через другое. Диоген Лаэрти. Книга седьмая. Бог, разум, судьба и Зевс есть одно и то же. Он, Бог-огонь, имеет еще множество имен. По этой причине он существует сам по себе и превращает всю имеющуюся сущность, вещество, в воду через воздух. Подобно тому, как в порожденном присутствует семя, и Бог, являясь сперматическим логосом мира, пребывает в том же качестве и в воде, формируя под себя вещество, подготавливая его для будущего творения. Далее он порождает элементы – огонь, воду, землю и воздух. Все это описывает Зенон Китийский в трактате о мироздании. Мир появился в тот миг, когда наличная сущность, вещество через воздух из огня обратилась в воду, затем самые тяжелые части воды сгустились в землю, а тонкие стали воздухом и, обретя еще большую тонкость, обратились в огонь. Когда все элементы смешались, Появились растения, животные и другие существа. С появлением и гибелью мира Зенон знакомит в своем сочинении о мироздании. Валерий Проб. Комментарий к эклогам Вергилия. Были философы, которые соотносили начало с конкретными элементами, например, с водой, подобно Фалесу Милецкому, учителю Анаксимена. Утверждают, что это отождествление Фалес перенял у Гесиода, сказавшего «прежде всего во вселенной хаос зародился», а следом подобным образом трактует эту фразу Зенон, считая, что воду здесь именовали бы хаос от хэсте – лица. Хотя подобное мнение высказывает и Гомер видеть бессмертных Отца Океана и Матерь Тефису. Корнут. Хаос есть вода, возникшая еще до образования мира и носящая подобное имя благодаря собственному дару изливаться. Схолии к Аполлонию Родосскому. Стоик Зенон полагает, что хаос у Гесиода – Это влага, которая оседая создает ил, а он твердее становится землей. У Гесиода третьим элементом назван эрот, являющийся огнем, поскольку эрот – пламенная страсть. Схоли к Теогонии Гесиода. В свою очередь Зинон Искития утверждает, что осадок из воды превратился в землю, А третьим элементом стал эрот, что и противоречит данному выше стиху. Диоген Лаэртий. Книга 7. Устой всего земля, которой отведена середина. Филон Александрийский. О вечности мира. Так, Фиафраст говорит, что рассуждающих о появлении и гибели мира, как правило, дезориентируют четыре момента: неровности земли, отступление моря, уничтожение всех элементов мироздания, полное исчезновение пород животных, обитающих на суше. Первый момент они объясняют так: не появится земля в один прекрасный день, Не осталось бы на ней и возвышенностей, поскольку они исчезли бы от дождей, веками изливающихся на нее. Горы смыли бы потоки, холмы были бы размыты и осели. Вся поверхность стала бы ровной. Множество нынешних неровностей и горных пиков, касающихся даже сфер Эфира, подтверждают, что Земля существует не вечно. В противном случае, как уже говорилось, за бесконечные эпохи дожди и ливни сделали бы землю гладкой, и разъезжать по ней можно было бы в любых направлениях. Вода от природы наделена способностью, стекая, особенно с горных вершин, устранять все на своем пути, капая, выдалбливать. Дано ей и взрыхлять самую твердую и неприступную почву лучше землекопов. Затем, утверждают они, и море уменьшилось. Родос и Делос подтверждают это. Когда-то их полностью скрывала вода, но со временем вода отступила, и они постепенно выступили над морем, что подтверждают записи об этих островах. Другое название Делоса – Анафа, и оба имени тоже говорят об их истории. Остров, ранее невидимый и незаметный, явил себя и стал зримым. Более того, многочисленные глубокие заливы крупных морей двинулись вверх и присоединились к суше, став плодородной ее частью. На этих землях выросло зерно и деревья, однако остались и свидетельства того, что раньше они были морским дном, камни, раковины и прочие предметы, что обычно выносят волны на сушу. Не случайно Пиндер посвятил Делосу эти строки. «Остров творенье богов возликуй, вожделенные отпрыски отчат латоны» Косы блещут, порождение моря, застывшие дивы бескрайней земли, Делосом, прозванное среди людей звездою, богами Седого Олимпа, издали свет разносящий по синей земле. Делос-стихотворец не случайно именует порождением моря, дословно дочерью Понта, имея в виду появление острова благодаря отступлению моря. И раз уж меньше становится море, соответственно, когда-то уменьшится и суша. Долгие века истощат оба элемента, постепенно пропадет и воздух, тогда мироздание сведется к единственному элементу – огню. Третий момент стойки разъясняют Неумолимо гибнет то, части чего способны погибнуть. Части мироздания наделены этой способностью, а, следовательно, наделен ей и весь мир. «Теперь вдумаемся», — призывают они, — во все вышесказанное. «Первый раз Землю. Останется ли от нее малая часть или большая?» Неужели и самые прочные камни однажды не искрошатся и не превратятся в прах? Структура их со временем слабеет, а значит напряжение пневмы, та связующая сила, которую хоть и с трудом, но можно уничтожить, исчезает, и они разрушаются, сначала обращаясь в пыль, а затем полностью исчезая. Перейдем к воде. Если ее покинут ветры, неужели она, потеряв движение, не погибнет от покоя? Безусловно, ее свойства меняются, вода обретает зловоние, подобно зверю, потерявшему душу. Всякий знает, как ухудшается воздух. Он становится нездоровым, ослабевает и в какой-то степени погибает и коль уж мы пытаемся найти в именах не красоту, а истину, то какой же смысл в слове «зараза», если не гибель воздуха, чья слабость ведет к смерти все, что имеет душу? Стоит ли многословно вещать об огне? Оставленный без еды, он тут же гаснет, превращаясь, по словам поэтов, в хромого. Сумевший изберечь свою мощь огонь выпрямляется, оказавшись на просторах горючего вещества, но стоит тому закончиться, как он умирает. Говорят, что-то похожее можно наблюдать в Индии у змей. Залезая на огромных слонов и прицепившись к его спине или животу, они с громким свистом и шипением впиваются в ближайшую жилу. Теряя силу, слоны недолго сопротивляются, обреченно переступая с ноги на ногу и шлепают хоботом по бокам в попытках избавиться от змей, однако вскоре лишенные жизненные силы теряют способность двигаться, стоят дрожа, конечности теряют устойчивость и животные в судорогах умирают, потеряв слишком много крови. Однако падение слона смертельно и для змей, приведших его к гибели. Оставшись без еды, они изо всех сил пытаются освободиться от павшей жертвы, но тяжесть слона раздавливает их, особенно если земля под ним каменистая. Всячески пытаясь вылезти из подобрушившегося на них бремени, змеи теряют силы, и в итоге как те, на кого валятся камни или внезапно падает стена, умирают от удушья, не в состоянии даже пошевелиться. Что ж, раз все части мира способны погибнуть, понятно, что мир, который они составляют, не может быть вечным. Четвертый момент дословно выглядит следующим образом. Будь мир вечен, Вечно были бы и населяющие его животные, что уж говорить о людях. Они поставлены выше остальных живых существ. Однако те, кто изучал природу, открыли, что род человеческий произошел не так уж давно. Скорее всего, и даже, пожалуй, несомненно, что искусство, науки появились в то же время, что и люди, и, если можно так сказать, ровесники им. И дело тут не только в том, что рациональная природа действует последовательно и планомерно, но и в том, что жизнь без них невозможна. Сейчас обратимся ко времени возникновения каждого из них, не отвлекаясь на мифические версии, относящиеся к богам. Раз уж не люди, не животные, ни вечны, то не могут быть вечными из сферы, где они существуют. Земля, вода и воздух. Соответственно, и миру не избежать гибели. Стобей. Эклоги. И, Зенон, и клеанф и Хрисип полагали, что сущность переходит в огонь, будто в семя, из которого потом снова возникает тот же миропорядок, что существовал ранее. Евсевий. Приготовление к Евангелию Как считают стойки, сущность переходит в огонь, будто в семя, которое затем порождает миропорядок, существовавший ранее. Так полагали Зенон, Клеанф и Хрисип, отцы и самые видные философы стоицизма. Филаргирий Комментарий к Георгикам Вергилия По утверждению Зенона, несмотря на то, что некоторые вещи этого мира исчезают, сам мир наличествует всегда, ибо в нем существуют элементы, порождающие вещества. Он полагал, что мир, безусловно, развивается, но не гибнет безвозвратно, поскольку в нем остаются элементы, из которых он возникает вновь. Татьян против Элленов По мнению Зенона Китийского, после воспламенения те же люди появятся с теми же целями. Анит и Мелет будут обвинять, Бусирис губить гостей, а Геракл опять прославится подвигами. Не Мессий, а природе человека. Снова родятся Сократ, Платон и весь род человеческие семьями, возлюбленными, согражданами. Они будут изрекать те же мысли, выручать тех же людей, творить то же самое. Все поселения, большие и малые, и земли возродятся в том же самом облике. Зенон, насколько известно, ранее не применял термин «возрождение», «восстановление» или «обновление». Судя по всему, ввел его уже Хрисип. Против ученых. Данная фраза Платона похожа на высказывание Зенона из Кития. Он утверждает, что целое есть прекраснейшее творение, согласующееся с природой и, по-видимому, разумное и мыслящее существо, наделенное душой. Стоик Зенон высказал следующую мысль. Если разумное лучше неразумного, а поскольку ничего лучше мира не существует, бесспорен вывод, что мир наделен разумом. В том же ключе можно рассматривать отношение мира к уму и одушевлению. Имеющее отношение к уму лучше не относящегося к нему, одушевленное лучше неодушевленного. Раз мир в высшей степени прекрасное творение, он, несомненно, обладает умом и одушевлен. Цицерон. О природе богов. Зенон, по уже сложившейся у него традиции, в заключении рассуждения прибегает к сравнению. Создавай олива флейты, дарующие прекрасные мелодии, ты усомнился бы в том, что самой оливе присуще знание игры на флейте. Когда бы на ветвях Платана вырастали благозвучные лиры, ты, наверное, согласился бы, что музыка присуща Платану. Так почему тогда не поверить в то, что весь мир разумен и одушевлен, раз он производит разумных и одушевленных существ? Секст-эмпирик. Против ученых. Стоик-зенон. Оперевшись на мнение ксенофонта, говорит «дающее семя разумного» и само наделено разумом. Мир дает семя разумного, следовательно, он разумен. Это и обеспечивает его реальное существование. Цицерон. О природе богов. Из разума и души не может возникнуть одушевленное и наделенное разумом. Однако мир производит разумные и одушевленные существа. Отсюда можно сделать вывод, что он обладает разумом и одушевлен. Ни одна часть целого, не наделенного даром ощущать, не обладает ощущением. Однако части мира способны ощущать. следовательно Мир наделен даром ощущения. Раздел 3. Небо и небесные явления. Ахилл. Введение карату. Небо Зенон из Искития определял следующим образом. Небо – самый удаленный эфир, внутри него, из него надо полагать всё и существует. Небо окружает все за исключением себя, при этом само не окружено ничем, однако способно окружать другое. Аэтий. Книга вторая. По словам Зенона, небо состоит из огня. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. В трактате о мироздании Зенон Китийский утверждает, что молния есть сверкание облаков, разрываемых ветром. Гром же — ничто иное, как звук от их трения и разрывания. Сильнейшее сверкание, всей мощью бьющее в землю во время трения и разрывания облаков, мы называем ударом грома. Схолии к Тиагонии Гесиода клопы Зенон Китийский нашел собственное физическое объяснение, утверждая, что это движение неба по кругу. Отсюда и возникли их имена — Бронт, Гром и Стироп, Молния. Происхождение имени Арк он возводит к сверкающему Перуну. Детьми Урана — Их именуют благодаря тому, что все данные явления случаются именно на небе. Диоген Лаэртий. Книга 7. Когда Луна закрывает Солнце с той стороны, которая обращена к нам, такое описание дано Зеноном в сочинении о мироздании, случается солнечное затмение. В самом деле... В точках сближения Луна оказывается возле Солнца, закрывает его собой, после чего снова удаляется. Таз, наполненный водой, делает это наглядным. Подобный метод применяли для наблюдения солнечных явлений, чтобы не ослепнуть. Если же Луна оказывается в тени Земли, происходит лунное затмение. Именно поэтому они происходят лишь в полнолуние. Разумеется, Луна и Солнце оказываются друг против друга каждый месяц. Однако Луна, двигаясь по кривой относительно Солнца, чаще всего обходит его диск то с севера, то с юга. Но когда плоскости светил во время противостояния все же совмещаются, происходит затмение. Стобей. Эклоги. По утверждению Зенона, Солнце, Луна и остальные звезды – существа, способные мыслить и обладающие разумом. Они наделены огненной природой, ибо полны творческого огня. Существует огонь нетворческий, обычный земной огонь, превращающий в себя собственную пищу, и творческий, приумножающий и берегущий всё, наличествующий в растениях и животных, являющиеся по сути природой и душой. Именно он и является веществом звезд. И Солнце, и Луна движутся в двух направлениях. Внутри мира, дословно под миром, от восхода к восходу, второе, обратное движению мира, по зодиакальным знаком. Случаются солнечные и лунные затмения по разным причинам. Солнечные при сближении с Луной, лунные в период полнолуний, и те и другие могут быть большими и малыми. гудианов этимологик под словом «Илиос». Солнце у стихотворцев также и «Элиос» поблизости к морю, «Алс» также «Алиос» Илиос. У Зинона же умное воспламенение, анама наэрон из моря. Большой этимологик. Под словом Илиос. Изучающие природу полагает, что именно солнце из моря поднимает воду, точнее морскую влагу. Так возникло и имя Посейдон, поскольку он приносит питьё, посис, факелу, ваос. Солнцу. Синека. Исследования о природе. У Зенона и кития есть рассуждение о том, что звезды, приблизившись друг к другу, объединяют лучи. Рождающаяся общность света производит впечатление более длинной звезды, то есть кометы. Раздел четвертый. Происхождение и устроение живых существ и человека. Ворон. О сельском хозяйстве. Зенон и Фалес Мелецкий утверждали, что наличествовало некое начало, породившее все живые существа. Пифагор Самоский и Аристотель стагирит напротив, считали, что подобное начало не существовало. Цензарин о дне рождения. Основатель школы стоиков Зенон полагал, что начало людского рода возникает в каждом новом мире и что первые представители человеческого рода появились из Солнца благодаря божественному огню, другими словами, божественному промыслу. Гален против Юлиана Тезис о том, что тела людей, созданы из огня, воздуха, земли и воды, другими словами, из горячего, прохладного, сухого и влажного, взятых поровну и перемешанных, конечно, вызывал разногласия, однако не столь бурные, как те, что касались теории свойств Фессала, ибо начальный тезис соответствовал взглядам Аристотеля, Платона, Феофаста, Зенона, Евдема, Клеанфа. Ворон. О латинском языке. По словам Стоека Зенона, семя живых существ и есть огонь, представляющий собой душу и разумное начало. Руф, Эфесский. О названии частей человека. Как утверждает Зенон из Кития, Есть одно и то же. Пневму в качестве жизнетворного начала начала впервые рассматривать школа врачей-пневматиков, в разное время к ней относились Филистион, Эросестрат, Гиппократ, диокол Диоколкористский, Проксагор и Герофил. Определение пневма, скорее всего, стоики взяли у Аристотеля. Евсевий. Приготовление к Евангелию Стоик Зенон Китийский полагает, что семя, выделяемое мужчиной, является пневмой с влагой, частицей и кусочком души, объединенная смесь семени предков, представляющая собой смешение всех частей души. В данном семени есть абсолютно все и в той же пропорции. Очутившись в материнском лоне и оказавшись принятым другой пневмой, частью души женского организма, семя соединяется с ней и потихоньку увеличивается, перемещается и колышется этой пневмой, непрерывно беря влагу из окружающей среды, и благодаря этому растет. Феодорий Кирский. Врачевание эллинских недугов. Зенон, сын Мнасея Искития, основатель школы стоиков, передавал своим последователям следующее представление о душе. Семя людское, влажное, в нем заключена пневма. Оно является кусочком и частью души, сочетанием и смесью семени предков, собранным из всех составляющих души. Плутарх. О подавлении гнева. Зенон утверждал, что семя – соединение и смесь способностей души, представленная в виде кусочка. Аэтий. Книга пятая. Исходя из учения Зенона Китийского, семя является телом, поскольку представляет собой кусочек души. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. Стоики полагают, что семя есть то, что может произвести на свет подобное прождающему. Людское семя, выходящее с влагой, является сочетанием и смешением частей души в том облике, что был у предков. А эти, книга пятая. «Влага, что выходит из тела женщин, — говорит Зенон, — Подобно поту от спортивных занятий в гимназии, в ней нет семени. Цицерон. О прорицании. Книга вторая. По мнению Зенона, сон приходит в тот момент, когда душа сжимается, как бы опускается и успокаивается. Гален. О способе лечения. Есть немало разновидностей болезненного худа Сочи, каждый требует специального лечения. Так считает не один лишь Гиппократ и множество врачевателей, но и виднейший из философов – Аристотель и Платон, Феофраст и Зенон, а также Хрисип. Не вникнув обстоятельно в природу тела, Невозможно не обнаружить различия в недугах, неверно определить лекарства. Те же мудрецы вместе с врачами не голословно заявляют, а утверждают, опираясь на знания. Гален против Юлиана Эти мудрецы – Аристотель, Зенон, Платон – уверены, что здоровье – это гармоничная смесь горячего, прохладного влажного и сухого. Болезни появляются, когда какая-то из этих частей берет верх или пропадает. Связано это с тем, что в нашем теле есть соки, что по своему характеру определяются как влажные или сухие, а есть те, что по свойствам своим являются горячими или прохладными. Таковы же и недуги, происходящие от них. Этого суждения придерживались Платон и его последователи, Аристотель и ученики Перипата, то же мнение было и у Зенона, Хрисипа и прочих стоиков. Цензарин. О дне рождения. Полагавшие, что поколение насчитывает 30 лет, судя по всему, глубоко заблуждались. Такой временной период Гене первым обозначил Гераклит. Поскольку весь круг жизни человека убирается в такой временной отрезок. Понятием круг жизни Гераклит обозначил время, требующееся природе, чтобы перейти от одного человеческого посева к следующему. Однако Геродик или Александрийский грамматик II века до нашей эры, врачеватель и натурфилософ из Селимбрии V века до нашей эры, наставник гиппократа и Зенон видит временной отрезок поколения по-разному первый отводит ему 25 лет второй 30. раздел 5 душа и ее устроение Ццерон вторая академика зенон из кития Называл огонь самой природы пробуждающей в каждом из нас разумное начало и чувство. О пределах добра и зла. Когда поднимается сложная тема о существовании некой пятой природы, порождающей разум и понимание, и значит встает вопрос о том, каково же устройство души человека — Становится понятно, что именно эту природу Зенон именует огнем. Диоген Лаэрти. Книга 7. Стоик Зенон утверждал, душа есть теплая пневма. Именно она одушевляет нас и способствует нашему движению. Гален. История философии. Платон и его последователи полагали, что сущность души бестелесна. Зенон и его ученики утверждали, что именно благодаря ей тела движутся, они же считали ее пневмой. Тертулиан. О душе. Зенон считал душу сродной пневмой и, исходя из этого, рассуждал так. Тело есть то, при исчезновении чего живое существо умирает. Когда исчезает сродная пневма, живое существо тоже умирает, а значит, сродная пневма является телом. Поскольку душа есть сродная пневма, можно делать вывод, что она — тело. Смерть наступает, когда душа покидает тело. Однако что-либо бестелесное не может покинуть тело, ибо не соединено с ним. Поскольку душа соединена с телом и способна покинуть его, значит, душа является телом. Макробий. Комментарий к сну цепиона Цицерона. По утверждению Зенона, душа представляет собой сгущенную в теле пневму. Халкидий. Комментарий к Тимею Платона. Объяснение Зенона о том, что душа есть пневма, звучит следующим образом. Живое существо, оставляемое душой, погибает. Если природная пневма оставляет живое существо, оно погибает. Следовательно, душа является природной пневмой. Лангин Уевсевия. Приготовление к Евангелию. Неоплатоник, видный ритор и философ, младший современник Плотина. Увлеченность Зенона и Клеанфы идеей о том, что душа является испарением твердого, объемного тела, заслуживает справедливой критики. Гален. Обучение Гиппократа и Платона. Если же Диоген Вавилонский, того же мнения, что и Зенон, Клеанф и Хрисип, источником питания души, является кровь, а сама душа есть пневма. Евсевий. Приготовление к Евангелию. Клеанф, проводя параллели между Зеноновым суждением о душе и взглядами других физиков, утверждает, что Зенон, как ранее Гераклит, именовал душу чувствующим испарением. Первый, пытаясь донести, что души являются разумными испарениями, сравнил их с реками, используя фразу «в те же реки». Зенон также именует душу испарением, утверждая, что у нее есть ощущение, ибо ведущая часть души через органы чувств воспринимает отпечатки существующих и действительно наличествующих вещей. Душа наделена подобным свойством. Ямвлих устабея. Эклоги. Ученики Зенона и Хрисипа полагают, что душа есть тело, а ее способности являются качествами, слившимися в едином субстрате. Но тогда душа, есть предшествующий способностям субстрат, при соединении которого со способностями возникает сложная природа, сложившаяся из разнородных частей. Не мессий, а природе человека. Зенон из Кития утверждает, что душу составляют восемь частей: ведущее начало, пять чувств, речевую и породительную составляющие. Ямвлих устабея. Стоики полагают, что душа составлена из восьми частей, некоторые из них наделены не ни одной способностью. К примеру, ведущее начало может не только воспринимать впечатление, но и наделено способностью согласия, влечения и общей разумности. Тертулиан. О душе. Платон представляет душу из двух частей. Стоик Зенон из трех. Фемистей. Парафраза к трактату Аристотеля о душе. Едва ли называющие душу пневмой и наделяющие ее способностью к движению в некоем месте, согласились бы с тем, что покинув тело, Душа вновь возвращается в него. Однако какая-то защита все же есть и у Зенона, утверждающего, что душой проникнуто все тело, и уверенного в том, что уход души неизбежно ведет к смерти данного единства души и тела. Епифаний. Против ересей. Основатель стоицизма Зенон из Искития говорил, Не стоит возводить храмы богам. Бога необходимо иметь лишь в разуме, а еще лучше, если Бог и будет направлять этот разум, поскольку он наделен бессмертием. Зенон говорил о душе как о долговечной пневме, не являющейся при этом абсолютно бессмертной. После продолжительного существования душа расточается, пока совсем не исчезнет. Августин. Против академиков. Стоик Зенон любил размышлять о мире, в особенности о душе. Именно о ней столь беспокоится настоящая философия. Он полагал, что душа смертна, что существует лишь данный чувственный мир, где действуют исключительно тела. Самого бога Зенон представлял огнем. Аркисилай. Лактанций. Божественные установления. Зенон Китийский полагал, что есть мир загробный, там души праведников поселены отдельно от душ грешников и находятся в местах умиротворенных и утешительных. Грешные же переносят наказание в страшных, темных, безнадежных безднах. Гален об учениях Гиппократа и Платона. Стоики часто ссылаются на следующее замечание Зенона. Голос движется сквозь горло. Иди он из головы, от мозга, его путь не пролегал бы сквозь горло. Однако голос, как артикулированная речь, движется именно оттуда. Артикулированная же речь движется от рассудка. А значит, и сам рассудок расположен не в головном мозге. Схолии к Алкивиаду I Платона. По словам Пифагора, Алкмиона, Аристотеля и Зенона, именно к 14 годам человеческий разум достигает настоящей зрелости. Ямвлих Устобея Возвращаясь к разуму и основным способностям души, отмечу, стойки утверждают, что разум обнаруживает себя в человеке не с самого начала, достигая зрелости лишь к 14 годам благодаря чувственным восприятиям и представлениям. А эти, Книга 4. Общие первичные представления – заполняют разум, дающий нам право зваться разумными существами по прошествии первых семи лет жизни. Зенон Китийский именовал звучание речи, саму речевую способность. Его, как правило, еще зовут голосом, и это не что иное, как пневма, сплотившая ведущее начало с глоткой, языком и соединенными с ними органами чувств. Гален. Обучение Гиппократа и Платона. Стоики, вслед за Зеноном и Хрисипом, полагают, что движение, появившееся от внешнего воздействия на определенную часть тела, достигает ведущего начала души, чтобы у живого существа могло появиться ощущение. Раздел 4. Теология, промысл Ментика. Судьба. Секст Эмпирик. Против ученых. Известно следующее размышление Зенона Китийского. Богам воздавать уважение действительно благоразумно, однако чтить богов, которых нет, несообразно Следовательно, боги существуют. Ипполит. Философумены. По мнению Зенона и Хрисипа, Бог является началом всего. Он есть чистейшее из тел. Промысел же Божий касается всего сущего. Гален. История философии. Несмотря на то, что взгляды Платона и Зенона из Скития на сущность Бога отличались, первый полагал, что Бог бестелесен, а второй, что он наделен телом. Ни тот, ни другой никак не определили его облик. Цицерон. О природе богов. В одном из рассуждений стоик Зенон упоминает, что бог является эфиром. Тертулиан. Против Маркиона. Бог есть воздух и эфир, так утверждает Зенон Китийский. Цицерон – первая академика. Подавляющее большинство последователей стоицизма во главе с Зеноном полагали, что Бог является эфиром, наделенным разумом, способным управлять всем. Тертулиан – к язычникам. Зенон Искития тоже разграничивает Бога и мировое вещество, утверждая, что первый объял второе, подобно меду, растекшемуся по сотам. Тертулиан. Против гермогена. По мнению стоиков, вещество также проникнуто Богом, как сот и медом. Тертулиан. О прескрипции. Зеноновские взгляды предполагают равенство Бога и вещества. Имеется в виду, что поскольку в учении стоиков бог телесен, другими словами, вещественен, противопоставление его веществу носит исключительно эвристический характер в качестве противопоставления двух организующих основ и начала мироздания. Аэтий. Книга 17. По словам Зенона Китийского, Бог есть не иное, как огненный разум мира. Августин. Против академиков. Бог, по мнению стойка Зенона, является огнем. Фемистей. Парафраза к трактату Аристотеля о душе. Наверняка эти взгляды поддержат последователи Зенона Китийского, утверждающие, что Бог — Распространяется во всё вещество, являясь на определенном уровне умом, на следующем душой, на третьем выступая в качестве природы, на четвертом представляя структурное единство. Имеется в виду расположение уровней сущего от простейших и неживых систем через живые и одушевленные существа К разумным, являющимся вершиной мироздания, живые существа наделены даром саморазвития, растения. Одушевленным к тому добавлены влечения и возможность получать элементарные представления, животные. И только существа, наделенные разумом, люди, объединили в себе все способности, вершиной которых является разум. Татьяна против Элинов. Рассуждая в духе Зенона Китийского, можно прийти к тому, что Бог творит зла, место которого в канавах, во всем ничтожном и недостойном. Как не упомянуть стоиков, полагавших, будто Бог распространяется по всему веществу, не обходя даже самое презренное? Рассуждая таким образом, Они покрывают позором саму философию. Лактанций. Божественные установления. Логос, если верить Зенону Искития, устроитель природы вещей и создатель мироздания, являющийся судьбой и необходимостью событий. Он утверждает, что Логос есть бог и душа Юпитера. Тертулиан. Апологетик. Ваши философы считают, что мир был сотворен логосом, то есть словом и разумом. Так стоик Зенон именует его, к примеру, Созидателем, разумно организовавшим. Этот философ убежден, что логос и есть судьба, божество, душа Юпитера, а также необходимость всего происходящего. Цицерон. О природе богов. Бог является разумом, распространившимся по миру и обладающим божественной мощью. Для Зенона Бог есть божественный закон природы, способный диктовать благоразумное и отменять обратное. Лактанций. Божественные установления. Божественный закон природы, по утверждению стойка Зенона, и есть Бог. Минуций Феликс По мнению Зенона Китийского, начало всего представляет собой ничто иное, как природный и божественный закон. Диоген Лаэрти Книга 7 Упомянутый всеобщий закон, верный разум, наличествующий повсюду, равносильный Зевсу, владыке мирового порядка. Мир в купе со сводом небесным Зенон китийский именует сущностью бога. Лактанций. Огневие божьим. Природный бог один, так утверждал Антисфен, несмотря на то, что и города и народы поклоняются собственным божествам. В том же направлении рассуждает и стоик Зенон со своими последователями. Филодем о благочестии. Приверженцы зинонова стоицизма, конечно, соглашались с существованием демонов, однако говорили, что Бог один. Цицерон о природе богов. Звезды каждый месяц и год, даже смена сезонов, наделены у Зенона божественной силой. Изучение природы – привело к появлению огромного количества божеств, получивших человеческое обличье и подаривших нам немало поэтических измышлений. Благодаря им расплодились различные суеверия. Зенон, а следом за ним и Клеанф, и Хрисип, исследовали этот вопрос. Последние двое дали ему подробное истолкование. Теология Гесиода с ее общепринятыми мнениями о богах была потрясена Зеноном, не признающим богами Юпитера, Юнону или Весту. Этот стоик не относит к богам ни одно из привычных божеств, а полагает, что так были названы определенные бессловесные природные предметы и явления, не наделенные душой. Филадем о благочестии. Сила, определенным образом связующая между собой отдельные составляющие чего-либо, это Афродита. Минуций Феликс. Называя знакомое всем учение о богах заблуждением и безжалостно развенчивая его, Зенон определяет Юнону как воздух, Юпитер у него представляет собой небо, а Нептун – просторы морей. Вулкан является олицетворением огня, остальных божеств он именует элементами. Филадем – о благочестии. Братья-близнецы Кастор и Полидевк олицетворяют верный разум и добродетельное расположение души. Цицерон – о природе богов. Природа, по представлению Зенона Китийского, есть творческий огонь, пошагово двигающийся к порождению. Главное призвание искусства — созидать и порождать, утверждает основоположник стоицизма. То, что мы творим вручную, природа созидает намного более мастерски, подтверждая, что творческий огонь — наставник любого искусства. Цицерон. Вторая академика. «Огнем» Зенон именовал саму природу. Диоген Лаэртий. Книга седьмая. «Природа является творческим огнем, шаг за шагом движущимся к порождению». Цицерон. «О природе богов». С этой точки зрения любая природа есть произведение искусства ибо ей присущ определенный способ действий и некое направление. Природа самого мира, включающего в себя все вокруг, именуется Зеноном уже не произведением искусства, а заботливым творцом, замечающим все благодатное и продуктивное для выполнения ее задач. Всякая природа берет начало из собственного семени, развивается, оберегает себя. Таким же образом природа всего мира подчиняет собственной власти свою деятельность, желание и влечение и поступает сообразно с ними так же, как это свойственно людям, руководимым своими чувствами душой. Так устроено мышление мира, и мы с полным правом можем именовать его разумностью или промыслом. Это мышление в основном озабочено тем, как организовать мир, чтобы он мог длительно существовать, чтобы в нем всего хватало, а главное, чтобы все в нем было прекрасно и гармонично согласовано. Цицерон. О прорицании. Последователи Зенона оберегают практически все разновидности прорицания, рассуждения о котором их учитель вложил в свои сочинения, будто некие семена. Диоген, эрти книга 7 если верить стоикам и промысел действительно наличествует тогда найдется масса аргументов в пользу прорицания которое является наукой и по утверждению зенона из Кия обоснована определенными его результатами Судьбой предопределены любые события это мнение зенона и хрисипа Судьба же представляет собой причинную цепь всего существующего, иначе говоря, разум в соответствии с которым все и вершится. Аэти. Книга первая. «Судьба есть движущая сила вещества. Ей одинаково подойдут определения промысла и природы», утверждает Зенон Китийский в своем сочинении «О природе». Феодорит Кирский. Вречение эллинских недугов. По словам Зенона Искития, судьба является движущей силой вещества, также он определял ее как промысел и природу. Епифаний. Против ересей. Причины вещей частью зависят от нас, частью уже не зависят. То есть одни вещи от нас зависят, а другие нет.